Слова благодарности. Моей семье, поддерживавшей меня добрым словом и едой, пока я сидела за столом в Норфолке, записывая свою вторую историю, а в почтовый ящик падали отказы от первой. Спасибо вам за то, что, не моргнув глазом, слушали за обедом мои сопровождавшиеся ухмылками объяснения, что главная тема — проказа и бабочки. Особое спасибо моей маме, Андреа, которая перечитала по меньшей мере пять черновиков и не стала высмеивать мою орфографию. Моим друзьям по всему миру, купившим огромное число «Девушки из чернил и звезд» и спрашивавшим, когда выйдет следующая книга. Я глубоко признательна вам. Надеюсь, вы получили удовольствие, особенно ты, Сабина. Моим бета-ридерам. Андрея Милвуд-Харграф, Сарват Хасин, непослушным писателям, Джейзи Джонсон, Джо Брейди, Дженни Скоттери, Тому де Фрестону, Клэр Доннели, хейзи в staybookish.net и Луизи Горнелл. Всему онлайновому и реальному книжному сообществу, защищавшему мою первую книгу и вдохновлявшему на вторую. Мэлори Блэкман, Фиони Ноббл, Эбби Элфинстоун, Клэр Легран, Люси Лапински, Эмми Кэрол, Люси Сэксон, Кэрри Хоуп Флетчер, Анни Джеймс, Кэтрин Уэббер, Пай Корбетт, Мэтью Тобин, Стефу Эллиоту, Стиви Финнигану, Сэлли Темному Диктатору, Мэриэм Хан и многим другим моим читателям и книготорговцам, благодаря которым прошлый год стал лучшим в моей жизни, если не читать Брекзита и так далее, а особенно Джеймсу, Ребекке, Алексу и Полу, Зои, Дэнни и Рэчел из Уотерхаус Оксфорд и Флорентины, Мелинди Солсбери, взявшей меня посмотреть бабочек, Чикенхаус, эленор Кесе, Эстер, Лори М, Лори С, Джаз, Рэчел Ха и моим издателям Барри Каннингему и Рэчел Лейшен, Рэчел Хикман и Хелен Кроуфорд Уайт, спасибо за потрясающий дизайн, Майя и Мэри Элис, партнером по преступлению и вину. Оскару, Нуду и Луни, знаю, кошки не умеют читать. Ведь так? Но без вашей мурлычущей компании эта книга не была бы написана. Сарвату, Дейзи, Лори и Джейси в равной степени за то же. Жаль, вы не мурлычите у меня на коленях. Всем в Джан Клоу и Несбит, в Великобритании и США. Особенно Хелли, державшей меня за руку на всем пути и бывшей голосом, которому я могла доверять, а также Кирби, отвечавшему на все звонки. И последняя благодарность Тому, моему вдохновителю. Спасибо, что прочитал все до последнего слова. С нетерпением жду будущего приключения с тобой, мой муж и лучший друг. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ольга Петрова.